Говорят, камня на камне не осталось. Преувеличивают. Но, правда, всего навидались. Вот это дочь моя, это зять. Вот малыш их. А это нянюшка наша, молодая Нюша. Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно. Отчасти предуведомлен. Сам девят Фанфим Ефимович с разъезда сакмы по дорожному телефону навертел. «Доктор Живаго с семьей из Москвы. Прошу, — говорить окажите всемерное содействие». «Этот самый доктор, стало быть, вы и будете?» «Нет, доктор Живаго — это вот он, мой зять, а я по другой части, по сельскому хозяйству, профессор-агроном Громека. Виноват, обознался, извините. Очень рад познакомиться».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 Вещи снеси вот, пока суд да дело, в пассажирский зал, в ожидальную. Да как бы насчет лошади. Сбегай, брат, в чайную, спроси, нельзя ли. Словно бы утром вакх тут маячил. Спроси, может, не уехал? Скажи, в Варыкино свести четверых. поклажи же все равно, что никакой. Новоприезжие живо.